Глава 23 Когда она Порна после длительной разлуки вновь увидела Махендра, в первую минуту она почувствовала не только радость, но и страх. Ей показалось, что Махендра опять поссорился с матерью из-за жены и приехал к ней за утешением. С детства Махендра привык в самые трудные и горькие минуты обращаться к своей тете. Рассердится на кого-нибудь, Анна Порна смягчит его гнев. Расстроен — Она посоветует, как легче перенести горе. Но после свадьбы она напорно уже ничем не могла помочь ему, даже успокоить его была не в силах. Ее вмешательство лишь разжигало возмущение Махендра против семьи. Как только она порно поняла это, она сразу же уехала. Подобно тому, как несчастная мать спешит выйти из комнаты, когда ребенок с плачем просит пить, а доктор запретил давать ему воду, так и она порно заставила себя уехать в чужие края. За выполнением ставших привычными обрядов она начала забывать мир, который оставила навсегда. Махендра же своим неожиданным приездом мог и разбередить ее раны. Однако Махендра не стал жаловаться на то, как мать относится к Аше. Тогда опасения Анна Пурна направились по иному руслу. Почему Махендра, который никогда раньше не оставлял Ашу даже ради занятий в колледже, теперь решил отправиться к тетке в Бинарис. Может, ослабли узы, соединяющие его с Сашей? «Махин, дорогой, заклинаю тебя! Скажи, как Чуни?» — спросила она с беспокойством. «Чуни? Прекрасно, тетя». «Чем она занимается, Махин? Вы сейчас все ребячитесь или за ум взялись?» «С ребячеством покончено. Чаропатх, причина всех ссор, девался неизвестно куда. Теперь ты была бы очень довольна нами. Если долго жены пренебрегать науками...» то Чуни выполняет этот долг очень старательно. А что поделывает Бихари? Занимается всеми делами, кроме своих собственных. Управляющий ведет его дела и следит за поместьем. Правда, чьи интересы он при этом соблюдает, не знаю. У Бихари всегда так получается. За его делами следят другие, а он сует свой нос в чужую жизнь. Уж не собирается ли Бихари жениться, Махин? Что ты? По-моему, у него к этому нет ни малейшей охоты, усмехнулся Махендра. Эти слова больно отозвались в сердце Аннапурны. Она-то прекрасно знала, как хотел Бихари жениться на ее племяннице, но это желание было безжалостно растоптано. В ее ушах до сих пор звучали горькие слова Бихари: только уж, пожалуйста, больше никогда не просите меня жениться, тетя. Она была безутешна, сознавая, какой удар нанесла своему дорогому Бихари. Неужели он все еще думает о баше? С испугом подумала она порно, бледнее. Между тем Махендра, полушутя полусерьезно, передавал тетке новости их домашней жизни. А Бинадини он не обмолвился ни словом. В колледже возобновились занятия, и Махендра не мог долго задерживаться в Бинарисе. С Анна Порной он чувствовал себя легко и спокойно, как чувствует себя человек, вышедший на свежий воздух после тяжелой болезни поэтому он со дня на день откладывал свой отъезд. Недовольство собой, которое последнее время так угнетало его, прошло без следа. Всего несколько дней провел он рядом с приветливой и благочестивой тётей Аннапорной, и исполнение семейного долга начало казаться ему настолько легким и приятным, что прежние опасения стали попросту смешны. Бенади не перестала для него существовать, он даже не мог ясно представить себе ее лицо. «Пусть в моем сердце будет всегда только Аша. Больше я никого знать не желаю», — решил в конце концов Махендра. «Тетушка», — сказал он Анна порне, — «в колледже уже начались занятия, я должен ехать. Хоть ты окончательно отошла от всего, что связано с мирской жизнью, разреши мне все же иногда навещать тебя». Когда, вернувшись домой, Махендра передала Аше подарок от тети, коробочку с синдуром и кувшин из белого камня с инкрустацией, Аша расплакалась. Ей вспомнилась терпеливая, нежная и любящая Анна Порна, обиды, которые приходилось сносить ей от самой Аши и от Раджлокхи, и у нее стало тяжело на сердце. «Мне так хочется съездить к тете, получить ее прощение», — сказала она Махендра. Махендра понимал состояние Аши и согласился отпустить ее на несколько дней в Бинарис, Но снова пропускать занятия, чтобы проводить Ашу, ему не хотелось. Тогда Аша сказала, что может отправиться с другой своей теткой, которая собиралась в Бенарис. Когда Махендра сказал Раджлоке о намерении Аши, та с не заметила. «Конечно, раз твоей не угодно, пусть едет. И ты поезжай с ней». Ей очень не нравилось, что сын навестил Анна Порну. Узнав, что и Аша едет туда, Раджлоке совсем рассердилась. «У меня занятия, я не смогу проводить Ашу», — ответил Махендра. Она отправится с семьей своей старшей тетки. Прекрасно. Какая великая честь выпала на ее долю. Ведь наши родственники такие важные, что и знать нас не желают. Насмешливый тон матери рассердил и обидел Махендра. Он ушел, ничего не ответив, и твердо решил отправить Ашу в Бинарис. Пришел Бихари. Слышал новость, Бихари. Наша невестка хочет ехать в Бинарис. «Что ты говоришь, ма? Неужели Махину снова придется пропускать занятия?» «Нет-нет, зачем ему провожать жену? Это было бы старомодно. Махина останется, а невестка отправится с семьей своей благородной тетушки. Теперь все воображают себя важными особами». Бихари встревожился, но вовсе не потому, что Аша собиралась ехать с тетушкой. «В чем дело?» — спрашивал он себя. То Махендра уехал один в Бинарис, теперь Аша собирается ехать. Неужели между ними разлад? Долго ли это будет продолжаться, и мы, их друзья, ничем не можем помочь? Остаемся в стороне. Раздраженный разговором с матерью, Махендра сидел в спальне. Бенодини теперь его избегала. Напрасно уговаривала Аша подругу поговорить с Махендра. Аша Батхан едет в Бинарис? спросил Бихари, входя в спальню. А почему бы ей не поехать? что это вдруг вам пришло в голову видишь ли съязвил махендра у людей еще иногда возникают такие чувства как тревога за родственников живущих на чужбине или просто желание повидать их ты проводишь ашу махендра решил что бихари тоже не одобряет поездку аши с теткой но не желая показать бихари свое раздражение он не стал ничего объяснять лишь сказал что аша едет без него бихари хорошо знал махендра И сразу понял, что тот злится. А уж если Махендра заупрямится, его не переспоришь. Это тоже было известно Бихари. Поэтому он не стал уговаривать Махендра сопровождать жену, но подумал, что было бы лучше, если бы рядом с Сашей была Бинадини, а не тетка. Она сумела бы ободрить и утешить Ашу. Разве нельзя отправить с ней Бинади Батхан? Осторожно спросил Бихари. Махендра не выдержал. Говори прямо, что ты имеешь в виду? загремел он. «Нечего хитрить. Знаю, ты подозреваешь, что я влюблён в Бенадини. Ложь. Она мне ничуть не нравится. И нечего оберегать меня. Лучше о себе позаботься. Если ты в самом деле такой бескорыстный друг, то надо было давно мне всё высказать, а самому держаться подальше от Антахпура своего друга. Скажу тебе прямо, ты любишь Шашу. в этом всё дело». Как раненый, несмотря на страшную боль, стремительно бросается вперёд, Чтобы нанести врагу ответный удар, так и смертельно бледный, утративший дар речи Бихари, вскочил со стула и хотел кинуться на Махендра. Но внезапно он остановился и, с трудом овладев собой, произнес. «Да простит тебя Бог! Я ухожу!» И он вышел нетвердым шагом. Из соседней комнаты навстречу ему выбежала Бинадини. «Бихари, бабу!» Бихари прислонился к стене и, пытаясь улыбнуться, спросил. «Что случилось, Бинади бадхан Я поеду в бинаре с Сашей. Нет-нет! воскликнул Бихари, это невозможно, не надо этого делать. Прошу вас, не придавайте значения моим словам. Я здесь посторонний и не желаю ни во что вмешиваться. Из этого ничего хорошего не выйдет. Вы добры, Беннади Бадхан, словно сама богиня. Поступайте, как подскажет вам сердце. И Бихари, почтительно поклонившись ей, направился к выходу. Послушайте, Бихари, я совсем не богиня! — крикнула ему вслед Бенадини. Я не знаю, что будет, если вы уйдете. Не вините меня потом. Но Бихари ушел. Махендра продолжал сидеть неподвижно. Бенадини бросила на него горящий негодованием взгляд и скрылась в соседней комнате. Там ожидала ее Аша. После того, как Махендра заявил, будто Бихари влюблен в нее, она не могла поднять голову от стыда. Но Бенадини не чувствовала ни малейшей жалости к ней в ту минуту. Если бы Аша посмотрела на нее, она испугалась бы, встретив полной слепой ярости взгляд Бинадини. Махендра сказал, что это неправда. Значит, она Бинадини никому не нужна. Все влюблены в эту скромницу, в эту смазливую куклу. Как-то поддавшись минутному порыву, Махендра в разговоре с Бихари назвал себя скотиной. С тех пор он стал опасаться, что Бихари обо всем догадался. Но ведь Бинадини, нисколько ему не нравится. А Бихари, видимо, уверен, что он Махендра влюблен в нее. Махендра чувствовал, как растет его раздражение против Бихари. После того случая ему стало казаться, что Бихари каждый раз ищет в его словах какой-то скрытый смысл. Раздражение все накапливалось, пока, наконец, от легкого толчка не вырвалось наружу. Волнение Бинадини, когда она кинулась вслед за Бихари, пытаясь его удержать, ее умоляющий голос. Ее готовность последовать совету Бихари и сопровождать Ашу в Бинарис все это явилось для Махендра совершенно неожиданностью и остро ранило его самолюбие. Но ведь он сам заявил, что не влюблен в Бинадини, что она не нравится ему. Почему же все случившееся лишило его покоя? Зачем я сказал, что не люблю ее? – твердил про себя Махендра. О, как жаль, что она слышала это.